Амалия объяснила Урусову, что знала графиню Ковалевскую, что ее сын был знаком с графом, и вообще это такая трагедия, страшней, которой трудно что-нибудь вообразить. Урусов с умным видом слушал, кивал и вздыхал. Скажите, а господин граф не оставил завещание? Перешла наконец баронесса ближе к Тиме? Нет, сударыня. Он очень не любил говорить о том, что будет после его смерти. И вот видите, как все обернулось. Кому же достанутся его богатства? Боюсь, слухи о богатстве покойного графа сильно преувеличены. Сдержанно улыбнулся Урусов. Павел Сергеевич совершил и много необдуманных трат. В любом случае, я полагаю, с этим будет разбираться его брат Анатолий Сергеевич». тот, который болен чехоткой, увы, да. Я совсем не помню, Анатолия Сергеевича, заявила Амалия, говоря в сущности чистую правду. Так как невозможно помнить того, кого в глаза не видел. Скажите, а что он за человек? Хм, очень хороший, порядочный человек. К сожалению, он серьезно болен. Насколько знаю, граф. Не очень владел с ним. Да, да. Окружающим иногда так казалось, но на самом деле они души нечаяли друг в друге. Павел Сергеевич очень многое делал для своего брата. Ну да, ну да. Усмехнулась про себя Амалия, к примеру, открывала окно в холодную погоду. А графиня Ковалевская? Может претендовать на имущество своего покойного супруга. Брови Георгия Ивановича поползли вверх. Полагаю, то есть я вполне уверен, что вашей знакомой это совершенно ни к чему, госпожа баронесса. Я вел дела покойного и могу сказать, что там больше долгов, чем доходов. Но имения в Минской губернии... в плачевном состоянии, сударыня, и к тому же заложено. Впрочем, я думаю, госпожа графиня и без меня сие известно. Адвокат сердечно улыбался, показывая ровные белые зубы, и все же баронессу не оставляло ощущения, что Урусов не то скован, не то чуть более, чем следовало бы, напряжен. И еще Амалия поняла, что он не верит в историю, которую должны были подсказать ее расспросы, будто посетительница явилась к нему по поручению жены графа. А раз так, то можно сбросить маску. Получается, в материальном смысле никто от смерти графа ничего не выиграл. Урусов перестал улыбаться. Должен признаться, такая мысль даже не приходила мне в голову. Помедлив, промолвил он: "Судите сами. Граф был разведен, завещания не имелось. Все должно отойти брату как ближайшему родственнику. Причем неизвестно, сколько еще брат протянет. Прошу прощения. Адвокат с любопытством покосился на собеседницу госпожа баронесса. А что заставило вас интересоваться данным делом?" Жизнь, серьезно ответила Амалия. Скажите, раз уж вы хорошо знали покойного графа, у него были враги, такие, которые могли бы желать его смерти? Не думаю. И все-таки, как вы объясните то, что случилось? Георгий Иванович вздохнул и развел руками. Я объясняю очень просто. Это судьба. Тоже по вашему помог ей осуществиться, сударыня. Устало улыбнулся адвокат. Я не следователь и не сыщик, но лично я полагаю, тут замешаны не зи общество. Ни что иное просто не приходит мне в голову.、Хм. Любопытная версия. Баронесса поднялась с места. Благодарю вас, Георгий Иванович. И прошу извинить, что отняла у вас столько времени. Она вышла, оставив на столике свой веер. Однако, дойдя до первого этажа, сделала вид, будто ищет что-то в сумочке и вернулась. Кажется, я забыла в гостиной веер. Случайзарной улыбкой сообщила Марья слуге, который открыл ей дверь. Я принесу его вам, сударыня, отвечал. Тут нет, нет, нет, не трудитесь, я сама. Быстро возразила баронесса и, пройдя мимо слуги, который не посмел ее задержать, вернулась в гостиную. Урусов был не один, хотя Амалия могла поклясться, что к нему никто не входил. На лестнице, когда она шла вниз, ей никто не встретился. Рядом с низеньким адвокатом, нежно держа его за руки, стояла дама и, смеясь, говорила: «Разве я?» Не обещала тебе, что все будет так, как я хочу, а ты придаешь значение таким глупостям. Тут Георгий Иванович поднял голову, увидел вошедшую и оторопел. Баронесса тоже немного опешила. Только что перед ней был счастливый любовник, а остался лишь сконфуженный, застегнутый врасплох бородатый плюгавец. Что касается дамы, стоявшей к двери спиной, то Амалия не видела ее лица, но заметила, что та темноволоса и на полголовы выше урусова, а вдобавок безошибочно узнала исходящую от нее волну кориды. — Какая я неловкая! — воскликнула баронесса. — Я забыла у вас веер. — Простите, великодушный Георгий Иванович! Она забрала свой веер, Еще раз попрощалась с адвокатом, который, оправившись, объявил, что всегда рад ее визитам, и удалилась из гостиной.